Глава двадцать первая. Уилл. Тихо напевая и пританцовывая, я разгружал посудомоечную машину на кухне. Я уже пропылесосил, помыл полы и навел порядок в своей крошечной однокомнатной квартире над офисом. Не такой уж это был и подвиг, ведь от маленькой кухни ниши до обеденного стола, от дивана и телевизора до полок, заставленных книгами по океа-аналогии и альбомами с фотографиями залива Паса Было всего несколько шагов, но я все равно гордился собой. После выходных в загородном доме родителей я заметно оживился. Работа спорилась, я чаще улыбался и постоянно ловил себя на мысли, что напиваю. И это однозначно не было связано с тем, что у меня едва не случился секс. Разговор с Рэйчел открыл мне глаза. Между нами не было ничего романтического, но разговор о Лив с человеком со стороны пошел мне на пользу. Рэйчел едва знакома с нами, почти ничего не знала о нашем прошлом и могла оценить лишь то, что происходило прямо сейчас. Это заставило меня по-новому взглянуть на ситуацию и придало мне мужество поразмышлять, что же для меня значила новая дружба с Лив. По мнению Рэйчел, Лив было неприятно видеть меня с ней. Лив поехала в клуб, хотя не была любителем подобных заведений. И на следующее утро заварила мой любимый чай. Это все были признаки того, что я не совсем ей безразличен. А я точно знал, что она мне не безразлична, пусть это и могло мне навредить. Я задумчиво разглядывал миску, которую собирался убрать в шкаф. Я вспомнил смех Лив, как однажды в теплую летнюю ночь она кормила меня попкорном из этой миски. Мы лежали на палубе Джульетты, вокруг нас темнота, над нами звезды. Я практически услышал аромат теплого попкорна в миске между нами. Тихий скрип корабельных канатов, плеск волны, смех лив. И тут меня испугал громкий хлопок. Я вздрогнул и чуть не выронил миску. В панике я бросился к лестнице, ведущей на цокольный этаж. Кто-то распахнул дверь офиса, отчего она громко стукнула о стену. В спешке я засунул миску в шкаф. «Кто там?» — крикнул я вниз. Было уже слишком поздно. Мой рабочий день закончился. «Быстро спускайся, Уильям!» Это был отец. Значит, он наконец-то прочел письмо со сметой на ремонт Джульетты. С неприятным ощущением в желудке я побрел вниз. Папа стоял перед моим письменным столом, уперев в него кулаки, как разъяренная горилла. «Мы продаем Джульетту!» Он буквально бросил эти слова мне в лицо. Ни приветствия, ни объяснения. Словно у меня внезапно ушла почва из-под ног. Словно он столкнул меня со скалы, и я вот-вот окажусь в свободном падении. «Что?» На тон выше обычного воскликнул я. «Посудина уже разваливается!» И мы не потянем ремонт. Не говоря уже о расходах на содержание, аренду причала. Я перестал слушать, а отец продолжал перечислять причины, загибая толстые пальцы. «Папа, я живу на Джульетте!» Перебил я. «Я же написал, что большую часть расходов возьму на себя!» Он оборвал свою тираду. «Бред! Ты живешь здесь!» Он кивком подбородку указал на второй этаж. «Да и вообще, этим летом ты мало времени проводил на катере, а в будущем у тебя не будет двух месяцев на такое. Ты теперь взрослый, Уилл. Настало время вести себя соответственно». Я уставился на него в недоумении, не в силах связать мысли, не в состоянии хоть что-то выразить, отговорить его от этой идеи. За последние дни я собрал множество аргументов, но голова внезапно опустела. «Все во имя бизнеса», — спокойно продолжал папа. «Благодаря продаже Джульетты мы сможем приобрести кое-что новое для фирмы, хотя я сомневаюсь, что мы сможем много выручить за лодку». Я схватил ртом воздух, словно он меня ударил. «А как же воспоминания? У катера ведь есть нематериальная ценность. Это бесценная фамильная реликвия!» И как нематериальная ценность оплатит наши счета? Как сентиментальный порыв доставит еду нам на стол?» Его голос становился все громче, вибрировал как колокол. «Нас не назовешь бедными, папа. Бизнес идет хорошо. Я не собираюсь платить деньги за ремонт металлолома, которым пользуешься только ты. Джульетта не приносит фирме никакой пользы. Но, папа, я все сказал!» Он сжал губы в нитку и скрестил руки на груди. На его шее выступила пульсирующая вена. Когда он принимал такую позу, шутить с ним не стоило. Но своими неуважительными словами он окончательно подтолкнул меня к краю обрыва. Во мне словно щелкнул переключатель, и поднялась ярость, кипящая и неудержимая. Я и так уже падал. Мне нечего было терять. «Ты не можешь так поступить!» Я хлопнул ладонями по столу. «Что бы сказал дедушка? А дядя Матео? А мама? Она уже знает? Джульетта — гордость всей семьи! Она переходила из поколения в поколение! Я вырос на ней, черт возьми!» Часто моргая, я опустил взгляд. Глаза горели. «Если у тебя есть хоть капля совести, ты не продашь ее. Ты не имеешь права!» Мне не стоило так говорить. Папа терпеть не мог, когда ему указывали, что делать. Его глаза загорелись злым огнем. От шеи по щекам пошли красные пятна. «Не смей так со мной разговаривать, Уильям-младший!» — заревел он. «Последнее слово за мной! Что ты вообще знаешь о бизнесе?» «Все», — хотел сказать я. «В конце концов...» «Я уже несколько лет управляю фирмой, и, между прочим, лучше, чем ты за всю карьеру!» Но он продолжал бушевать и расхаживал взад-вперед перед столом, рыча от ярости. «Кто знает, когда ты вновь свалишься в яму, как четыре года назад! И что тогда, Уильям? Что тогда? Приползешь к своей матери на коленях, когда спустишь фирму в трубу? Не думай, что дома тебя примут с распростертыми объятиями! Ты слабак, Уильям. Всегда им был!» «Меня поражает, что ты так долго продержался! А теперь ты хочешь взвалить себе на плечи ремонт!» Его слова били кнутом, хлестали меня без жалости. «Да что ты так привязался к этому паруснику? Это просто лодка! Забудь о ней! Твоя мать всегда чрезмерно с тобой сюсюкалась. Неудивительно, что из тебя ничего не вышло! Взгляни на себя, да ты вот-вот захнычешь!» Я тяжело облокотился на столешницу. Дыхание сбивалось. Разговор причинил мне физическую боль. Отец наконец-то произнес вслух то, что, как мне всегда казалось, он думал обо мне. До сих пор он высказывал свое мнение лишь разочарованными взглядами, излишне строгим воспитанием и ледяным молчанием. А теперь я наконец-то услышал, что он думал о единственном сыне. Пока он окончательно не поставил меня на колени, я поднял голову и встретился с ним взглядом. Это стоило мне всей выдержки. Если я так тебя разочаровал, почему же ты не найдешь кого-то еще, кто готов рвать за тебя задницу? Я не дал ему времени ответить. Сжав руки в кулаки, я выскочил из-за стола и в следующую секунду был уже у двери. Я выбежал из своего кабинета, громко хлопнув дверью. Эмми, которая уже закрывала приемную, взглянула на меня в ужасе. Я мчался вперед. У меня не было желания объясняться. Меня охватило отчаяние, и казалось, будто тело горит ледяным, белоснежным огнем, лизавшим языком одежду и впивавшимся в кожу. Больше всего мне хотелось стряхнуть себя пламя, выскочить из тела и залезть в кожу другого человека. Мне было так больно быть собой, так больно от того, что меня одолели эмоции, что я всегда испытывал слишком сильные чувства. Я ускорил шаги и бросился из здания. Двое посетителей, изучающих информационные стенды, любопытно повернули головы в мою сторону. Мне было все равно. В тот момент мне все было безразлично. Я бежал дальше. В сторону пикапа я бросил лишь короткий взгляд. Я был слишком взвинчен, чтобы садиться за руль. Поэтому я обогнул автомобиль и выбежал на оживленную Уотерстрит. Все было слишком громким, суматошным, эмоционально окрашенным. По левую руку на пирсе на якорях стояли наши парусники. Море и порт всегда меня утешали, но сейчас казалось, что лодки издевательски смеются надо мной. По правую руку болтали туристы, играли дети, целовались новоиспеченные парочки. Я чувствовал себя словно в клетке. Загнанным в угол. Мне срочно нужно было остаться одному, чтобы успокоиться, обуздать свои эмоции. Куда, черт возьми, податься? Домой, где все будет напоминать об отце, где мама будет его защищать, хотя наверняка не хочет продавать Джульету. К Джеку. Он жил на острове Министерс, даже если сейчас отлив, до острова трудно добраться пешком. К Блейку? Ему своих проблем хватает. Я не хотел грузить его дополнительно. Уилл! Эмми выбежала за мной из офиса. Ты как? Я развернулся и махнул рукой. Нормально. Мне просто... Я просто хотел подышать. Эм, ладно. Может, позвонить маме? Нет. Я тут же пожалел о своем резком тоне. Я... Просто хочу побыть один. Я вновь побежал вдоль улицы, оставив позади младшую сестру. Я несся мимо смеющихся людей, радостных улыбок. Вот все, о чем я мечтал. Скромная, но счастливая жизнь. Видимо, мне она не дана. Свернув на тихую боковую улицу, я не остановился. Я бежал все дальше и дальше по улицам Сент-Эндрюса, несмотря по сторонам. Хотя уже стемнело, на улице все еще было жарко, и я быстро вспотел. Мне было все равно. Я бесцельно бродил, пытаясь взять под контроль взбудораженное нутро. От собственной беспомощности мне хотелось кричать. Опустив голову, я ставил одну ногу перед другой. Это было единственное, на что я был способен в таком состоянии. Если бы я не сосредоточился на этом занятии, то взорвался бы. Правое, левое, правое, левое. Вдох, выдох. Не помню, как долго я бежал тем летним вечером. Солнце зашло, показались первые звезды. Я потерял счет времени. Телефон остался в офисе. Наконец, подняв глаза, я остановился как вкопанный. Эта улица была очень мне знакома. Я помнил каждый забор, каждый камень и каждый сад благодаря ночным вылазкам. Вот об эту кочку на асфальте я ободрал колено, упав с велосипеда из-за того, что Лив на багажнике вывел меня из равновесия. Вон, вот на том фонаре еще висела моя старая кроссовка, которую лифт туда привязала. Она, как обезьянка, вскарабкалась по фонарному столбу, проворно и легко. Я не мог за ней поспеть. С одной стороны, потому что был, как она, пьян. С другой, потому что мне всегда не хватало ее грациозности. Все это случилось летней ночью, такой, как это В другой жизни я стоял перед домом бабули Жужу. Ноги сами принесли меня сюда без моего ведома. Гравийная дорожка привела бы меня к выкрашенной в белый цвет лестнице, которая вела бы на веранду, в конце которой непременно ждала бы входная дверь. Горло сжало так сильно, что я начал хватать ртом в воздух. На этой веранде я впервые поцеловался и бесконечно пил лимонад. Однажды. Одна из курочек бабули Жужу накакала мне на ботинок. Лив чуть не умерла со смеху. Воспоминания, закипая и бурля, всплывали на поверхность, грозя утопить меня. Но я все равно не мог отвести взгляд от розового дома. Он притягивал меня какой-то магической силой. Из окна падал свет. Я слышал тихие шорохи животных, которым летом позволяли спать на улице. Внезапно я понял, почему я здесь оказался. Это не совпадение. Это не ностальгия. Лив была единственной, кто по-настоящему меня понимал. Единственный человек из ныне живущих, кому Джульетта была так же дорога, как и мне. Лодка связывала нас узами, которые были сильнее нашей ссоры, моего разбитого сердца и ее гордости. Существовал лишь один человек, с которым я мог поговорить о своих чувствах. И он сейчас был в этом доме. Прямо по дорожке. По ту сторону веранды. За дверью. Я шагнул. и щебенка тихо заскрепела у меня под ногами. И тут я замешкался. Наверняка уже слишком поздно. Возможно, Лиф уже спит. Свет гостеприимно светил мне в лицо, словно заманивая. Боль превратилась в тупую пульсацию, постоянно напоминавшую мне, чего я скоро лишусь, если что-нибудь не придумаю. Я не мог снова отказаться от того, что так много для меня значило. Этого я бы просто не выдержал. Именно эта мысль помогла мне дойти до двери. До двери, за которой находилась часть моего сердца, которую я потерял несколько лет назад. Я глубоко вдохнул и нажал на звонок. Звук громко и пронзительно нарушил вечернюю тишину. От неожиданности я вздрогнул. Пути назад больше не было. У меня сжался желудок, и я вытер потные ладони о брюки. Сквозь стеклянную вставку на двери я увидел, как бабуля Жужу на костылях ковыляет из гостиной. Я тут же пожалел, что так поздно выдернул пожилую даму из кресла. Она открыла дверь и взглянула на меня, подняв бровь. «Миссис Райт». Прошу прощения за позднее беспокойство. «Линда!» — пробурчала она в своей обычной сухой манере. «Сколько раз я тебе говорила называть меня Линдой? Или бабулей Жужу?» Хотя сердце у меня колотилось как бешеное, уголки губ растянулись в робкой улыбке. Я просто хотел... «Лив!» — закричала она, подняв голову вверх, не дав закончить мне предложение. Тебе пришли! С верхнего этажа раздалось неразборчивое бульканье. Лиф выплюнула воду, которая полоскала рот, раздался тихий плеск воды из-под крана. Затем старая лестница заскрипела под ногами. Кого это так поздно? Ой! Кого это так поздно? Ой! Лиф остановилась как вкопанная, увидев меня в дверном проеме. От неожиданности! Она чуть не свалилась с последних ступеней. «Оставлю вас одних!» Пропела бабуля Жужу с многозначительной ухмылкой и поковыляла назад в гостиную, закрыв за собой дверь. Лиф осторожно спустилась с последних ступеней. Она поспешно провела рукой по лицу. А потом она встала передо мной. Видимо, она уже собиралась идти в кровать, потому что выглядела она так, какой я помнил ее перед сном. Влажные волосы Лив заплела в длинные косы, падающие через плечо. Лицо блестело от ее любимого крема с миндальным маслом, аромат которого тут же ударил мне в ноздри. На уголке губ осталось немного зубной пасты. Мне захотелось стереть ее большим пальцем. Лив пришла босиком. Ногти на ногах были покрашены лаком кораллового цвета. Она была одета в белый топ без белья под ним, и мои спортивные штаны. Я ошарашенно уставился на логотип нашей школьной футбольной команды, красующейся на застиранной ткани темно-синего цвета. В одиннадцатом классе я хотел выбросить эти штаны из-за дыры на коленке, но Лиф их спасла. Недолго думая, она обрезала штаны вдоль дыры и решила носить их сама. Они доставали ей до голени. У меня подпрыгнуло сердце. Лив сберегла мои старые штаны. И она все еще их носит. Или просто так совпало, потому что остальная одежда в стирке. Внезапно я осознал, что прийти сюда было ошибкой. Ведь Лив уже второй раз за вечер выбил почву у меня из-под ног. «Что такое?» — спросила она хрипло. «Что случилось?» а... Внезапно я онемел. Ошибка. Ужасная ошибка. Я стоял напротив нее, налив полупрозрачные топы мои спортивные штаны. И больше всего мне хотелось развернуться и убежать. Отец хочет продать Джульетту. Слова сами вырвались изо рта. Стоимость ремонта слишком высока, и он хочет просто от нее избавиться. «Что?» Лив прикрыла рот ладонью. У нее округлились глаза. В свете лампы на столике рядом с дверью они сияли ярко, словно полная луна на небе. Уил, мое имя на ее устах. Это все еще была магия. Чертовски болезненная магия. Я провел ладонью по лицу. Мне не стоило сюда приходить. Уже поздно. Прости, что я вот так ворвался. Но, Уилл, это не проблема. Я больше не повторится. Я развернулся и побежал вниз с веранды, чтобы ей не пришлось выдумывать отговорки. — Подожди! — крикнул Олив мне вслед. Я замешкался, замедлился и в конце концов остановился. На ватных ногах я повернулся в ее сторону. Она стояла в дверях, обрамленная мягким светом, падающим со спины из коридора. Я видел лишь ее силуэт. Не хочешь мне все рассказать? Это наверняка съедает тебя изнутри. Я беспомощно пожал плечами, думая обо всем невысказанном, что стояло между нами, о чувствах, бурлящих во мне. Да, да, все нормально. Лив помолчала. Мне захотелось прикрыть глаза ладонью, чтобы разглядеть ее лицо. Но я всегда рядом, если ты захочешь поговорить, сказала она. Даже если тебе хочется помолчать, я вглядывался в мерцающий свет, думая, что ослышался. Уилл! Да, скажи что-нибудь. Я. Уже поздно. Я опустил плечи, расстроенные из-за своей неуверенности и проклятого страха, сдавившего горло. «Может, встретимся у креста?» — осторожно спросил Олив. Последовала короткая неуверенная пауза. «Вечером после обеда. Как раньше». Мне стоило больших усилий не убежать, не удрать от своих чувств, которые поднялись во мне как гигантская волна. Готовые меня поглотить. Я не ожидал еще раз услышать эти слова от Лив. Это было неправильно. Это было опасно. Нужно отказаться. Просто пойти домой и забыть, что произошло. Но мне срочно был нужен совет. Нужен кто-то, с кем можно поговорить о Джульетте. С кем-то, кому лодка так же важна, как мне. Человек, также неразрывно связанный с ней воспоминаниями. Поэтому я повесил голову, покорно, бессильно. Хорошо. Пробормотал я так тихо, что лив могла не услышать. Затем я развернулся и исчез в ночи.